не прекращались, даже когда он сам лежал больной в постели или знал, что пришел его последний час. Умирание, как опыт на себе, дальше уже некуда, и это имело место. В июльскую ночь 1905 года великий терапевт Нотнагель, страдая спазмой сосудов сердца, когда ему стало ясно, что этой ночи не пережить, описал классическую картину тяжелейшего приступа грудной жабы. Наше время ставит перед врачами новые вопросы, на которые они могут дать ответ, если будут наблюдать над собой, то есть на основании опытов на себе. Достаточно подумать хотя бы о высотных полетах и о том, что близко время, когда человек действительно направится к звездам, То, что врачи также и в этой области берут и готовы взять на себя, заполняет страницы «Золотой книги врачей», носящей название «Опыты на себе». В основе этих опытов всегда лежит добровольность, собственное желание. Во времена, когда тебе люди грозит взять вверх на всем остальным, полезно и радостно узнать о людях, бескорыстно отважившихся на поступки, о которых не могли знать, как они кончатся, но от которых ожидали пользы для человечества, для науки. И как велико утешение слышать, что такие люди не только принадлежали прошлому, они являются нашими современниками, и знать, что и завтра они будут на своих местах и на свой внутренний мир. Конец книги. Москва. Сентябрь 1974 года. Читал Евгений Терновский.